Иногда коло магическая сила заглушала мысли. Порой её магия погружалась в дрёму, а Элина ни разу не откликнулась на призывы и требования своей магической сердцевины. Вода под лодкой была совершенно чёрной. Казалось, они плывут через владения Хелоса. Подходил к концу четвёртый день плавания. Незрячие змееподобные существа неутомимо тянули лодку. Это часть подземелья и принадлежит золотушникам. "Вдруг сказал Рован. Откуда ты знаешь?" стрепенулся Гарель. Фенрис, лежащий подле него, навострил уши. А Элина не спрашивала, почему Фенрис остаётся в обличье волка. Её ведь тоже не спрашивали, почему она не в человеческом теле. Вернув себе фейский облик, Фенрис вернёт и способность говорить. На него посыпаются вопросы, отвечать на которые он не был готов. Или не хотел, или же он опасался, что зайдётся в крике, вспоминая причинённые ему мучения и гибель Конола. Ттуированный палец ровно указал на нишу в стене. Завеса сумрыка скрывала пространство ниши, но когда лодка подплыла ближе и голубоватый свет фонаря осветил стену, на каменном полу сверкнуло золото. Судя по всему, древнее. Кто такие золотушники? Шёпотом спросила Элида: "Смышлённые и очень злобные существа?" Ответил Ларкан. Его рука скользнула к фессу меча. Глаза обшаривали нишу. "Они обожают золото и прочие сокровища. От того их и прозвали золотушниками. Эти твари набиваются в гробницы древних королей и королев, где обычно полны полно золота. Свет они люто ненавидят, даже такой" На 10 эти червики удержат их от нападения. Элида сжалась, а Элине хотелось сделать то же самое, но помня обещание данное о себе, она довольно громко спросила ровно: "Не те ли твари встречались нам в курганах?" Ровин выпрямился, в его глазах вспыхнуло не сколько от вопроса, сколько от того, что Аэлина решила заговорить. Все эти дни он находился рядом с нею, просто находился.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 даже не обернувшись до плена у мая вы королева была склонна к безрассудству, но умела чуять опасность. Похоже, кэрн выбил из неё весь здравый смысл. Ларкан подумал так, когда они с Элидой остались в лодке одни. Гарелефендрис поспешили вслед за Аэлиной и Рованом. Голубоватый огонёк быстро удалялся. Аэлине ничего не стоило осветить пещеру, но за всё это время её магия не произвела даже искры. Элида сидела, прислонившись к изогнутому борту лодки. Темнота, в которой они оказались, отбила у неё желание говорить. Когда ты вооружён магией золотушников, можно не бояться, сказал Ларкан. Поскольку у меня нет никакой магии, бдительность мне не помешает, огрызнулась Элида. Ларкан вспомнил её рассказ про родословную Лашенов. В их роду были владеющие магией, но у неё таких способностей не проявлялось. Ларкан не сказал ей тогда, что её ум это разновидность сильнейшей магии, что бы ни нашоптывала Анаит. И салатушники меня не тревожат, продолжала Элида. Ларкан видел в темноте, вокруг ничего не изменилось. А Элина вернётся в прежнее состояние, но не сразу. Ей понадобится какое-то время. Элида молча буравила его глазами. Ларкан упёрся ладонями в колени. А Элина спасина Она снова с нами. Чего ещё тебе надо?» Слово «от меня» он мог и не добавлять. «Ничего», — коротко ответила Элида. «От тебя». Ларикан стиснул зубы. Так дальше продолжаться не может. Пора внести ясность. «Сколько ещё я должен искупать свою вину?» «А тебе это наскучило?» В ответ он зарычал. «Я и не догадывалась, что ты искупаешь вину».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 Из одной ошибки я на Вики стал твоим врагом? А Элина, моя королева. Ты это знал, но вызвал Маеву, да ещё рассказал ей, где ключи. А когда Маева и Гэрн издевались над Элиной, ты даже не попытался её защитить. Ты не представляешь, какой силой обладает клятва на крови. Это почти то же самое, что волкский ошейник. Однако Фенрис разорвал клятву. Нашёл способ Никто пока не знает, как это у него получилось. Но зато я знаю. Не возьми с него Элина новый клятвы, он бы умер прямо на поляне. Наверное, такой вариант тебе понравился бы больше. Добавил Ларкан, невесело рассмеявшись. Ты-то же не пытался, сказала Элида, пропустив его последние слова мимо ушей. Ошибаешься, пытался, прорычал Ларкан. Я сопротивлялся как мог, но это было недостаточно.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 Пароход выровнялся и повёл их дальше. Стены и пол не отличались гладкостью. Их создала не вода и не движение в горных породах, а руки смертных каменотёсов. Должно быть, в глубокой древности гробницы умерших правителей устраивали не в курганах, а под землёй, вырубая в камне. Подземная река становилась для усопших их последним земным путём. Прошли века, исчезли древние королевства, И с ними знание о подземных реках. Фонарь в руке Аэлина заливал каменные стены неярким голубоватым светом. Рован быстро нагнал её и теперь шёл рядом. Фенрис трусил рядом. Гарель шёл позади. Оружие Рован не вынимал. Сталь мало годилась против золотушников. Их можно было сразить только магией. Почему Аэлине понадобилось остановиться? Что она хотела увидеть в этой пещере?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 Но Айлина отвернулась, оборвав их беззвучный разговор, и теперь внимательно оглядывала пещеру. Время. Чтобы стать прежней Айлиной, ей понадобится время, даже если огненное сердце и дело ловит, будто с ней все в порядке. Рован тоже оглядел гробницу. Саркофаг, сокровищница. На противоположной стене темнела еще одна арка. Куда она вела? В другую гробницу или наверх?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 Ровен удивлённо вскинул брови, а Элина пересыпала монеты в карман плаща. Может, мне только почудилось, жалостливое дребежьенье в твоём кошельке? Я грешным делом подумала, что все вы сильно поиздержались. Это искра изведительного юмора, это желание подразнить. Она старалась быть прежней Аелиной, ради него, ради остальных, возможно, даже ради себя. Она добросовестно старалась Ровану не осталось иного, как ответить ей в том же духе. — Да, королева, не хотелось расстраивать ваше величество, но мы и впрямь сильно поиздержались. — Между прочим, это золото принадлежит мёртвым. Напомнил ей Горель. А Элина пересыпала в карман другую горсть монет, затем отправилась осматривать другие сокровища гробницы. — Мёртвым не надо платить за плавание на корабле, и лошадей им покупать не надо. — Да. Ты слышал мнение королевы, сказал Льву Рован, обворожительно улыбнувшись. Фенрис обнюхивал сундук с драгоценными камнями, и вдруг яркая вспышка. На месте волка стоял Фейц. Его серая одежда поестрепалась, но была цела. Во всяком случае, выглядела она лучше, чем его опустошённое лицо с опустошёнными глазами. А Элина прекратила перемещение золота в свой плащ. У Фенриса дрогнул кодык.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 Улыбка Аэлины продержалась ещё несколько мгновений. Она шагнула к Фейцу с золотистыми волосами. Кожа которого, она помнила, бронзовой, была совсем бледной, а Элина раскрыла руки, молчаливо приглашая его. Пусть сам решит, нужно ли ему это соприкосновение, выдержат ли. Так и рован оставлял решение за ней, не зная, хочет ли Аэлина прикасаться к нему. Легкий вздох вырвался из груди Фенрисса. Он обнял Аэлину, содрогнувшись всем телом. Её лица Рован не видел. Возможно, и не зачем ему было видеть её лицо. Зато он видел руки, вцепившиеся в камзол Фенрисса, до белизны костяшек. Хороший знак. Маленькое чудо, что после всего они могли и хотели обниматься. Рован напомнил себе об этом. Ибо его мужская сущность насторожилась, увидев, как его истинная пара обнимается с другим фейцем. Однажды Аэлина назвала его фейским придурком и собственником. Рован пообещал себе сделать всё, чтобы этот Титу не прилип к нему. "Спасибо", дрогнувшим голосом сказала Аэлина, отчего в груди Рована стало ещё тяжелее. Фенрис не ответил. По его страдальческому лицу Рован понял, Ответных благодарностей не последовало. Они разомкнули объятие. Когда почувствуешь себя готовой, можем поговорить, сказал Фенрис, проведя ладонью по её щеке. Поговорить о пережитом, понять хитросплетение случившегося. "Зачем?" тихо ответила Аэлина. Она продолжила набивать золотом карманы плаща, потом снова взглянула на Фенриса. В его лице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 и тебе. Аэлина небрежно махнула рукой. Норон успел заметить блеск в её глазах. Воспользовавшись тем, что её внимание привлекла какая-то золотая безделушка, он подошёл к Фенрису с жёлтым плечом и сказал: "Рад вымо возвращению, брат". Последнее слово Рован произнёс с запинкой. Прежде он считал Фенриса не более чем соратником, но после всего, что белый волк сделал для Аэлины,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 Маги Аэлины выплеснулась и тут же вновь оказалась на поводке. Сама Аэлина продолжала набивать карманы золотом и драгоценностями. Рован понял, она видела самоубийство Конова. Даже здесь негде наступить, не задев чего-нибудь. Грэль ухитрялся двигаться бесшумно. Подойдя, он стиснул второе плечо Фенриса. Мы заставим её заплатить за гибель Конова, и как можно скорее.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 Как легко давать обещания, исполнять которые будут твои потомки, подумалась Аэлине. Я сделаю прежние татуировки. Пообещан Рован, осторожно погладив её руку. Аэлина шумно сглотнула, но кивнула. И к ним хочу добавить ещё одну, тебе и себе. Аэлина вопросительно посмотрела на него. Рован лишь стиснул её пальцы, передох по связующей нити. Имей терпение, принцесса, и увидишь.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 Мне нужно поскорее вернуть прежние навыки. На ладонях и пальцах ни одной мозоли. Ещё сильнее она хмурилась при виде своего чрезмерного исхудавшего тела и нагулять мясо на костях. Её руки слегка дрожали, но она сжала кулаки и усмехнулась, покосившись на свою одежду, чудесным образом перекочевавшую в пещеру из тражи тумана. Будет как в те времена. Она старалась